Глава 46. Безликие улицы и люди. Много людей на пути. Сворачиваю. Не хочу быть в толпе. Бреду бесцельно. Подхватываю звуки улицы, незаметно для себя оказываюсь в элитном районе города, с дорогими витринами бутиков, клубами и барами. Когда-то в прошлой жизни я была очень близка к этому миру. Единственное, о чем мечтала всю жизнь, так это о достойном существовании для себя и своих близких. Когда-то. В своих мечтах маленькая Адель создавала воображаемый мир, где могла иметь все то, чего была лишена в действительности. О существовании этого мира никто не знал. В этом мире всегда было тепло и солнечно, а дождик моросил лишь для того, чтобы у меня была возможность побегать по лужам. В этом мире отец был жив, а мать была счастлива. А еще там было много чудес, игрушек и пирожных с кремом. Наивный, глупый ребенок, мечтательница. Помню, в самом начале учебы в школе была полна впечатлений. Когда впервые увидела некоторых родительниц моих одноклассниц, я была поражена их образами, одеждой. Мне по-детски хотелось видеть свою мать в тех же великолепных нарядах, а рядом сильного и уверенного в себе мужчину. Центру глаза и вздыхаю. «Сильный мужчина не всегда надежен. Тебя может размозжить, если ты со всего маха врежешься в эту гранитную скалу». Опять срезаю путь. Покидаю центр. «Мне здесь делать нечего. Сворачиваю и теряюсь. Не могу понять, куда попало, пока взгляд не останавливается на с виду неприметном и скрытым от взгляда баре, а точнее на объявлении на массивной двери. Требуется персонал». Официантка-танцовщица-гоу-гоу-певица. Вот так. Поднимаю взгляд и читаю ничего не говорящую неоновую вывеску. Клуб «Флэш». Взгляд цепляется за последнюю вакансию. Замираю на секунду в нерешительности. Сколько лет я не пела? Очень давно. Со времен школы ни разу не заглянула в ноты. Облизываю сухие губы. Сердце отбивает неровный ритм, руки трясутся и покрываются холодным потом. Деньги нужны, и если будет нужно, я не только спою, но и станцую, разнося напитки клиентам. Нужно вытаскивать Эйрин, я не могу потерять и ее. Если у нее и вправду воспаление легких, то нужны лекарства, благоприятные условия, а не конура, где все пропитано сыростью. Случай решает все. Дверь открывается, и на пороге появляется огромный бритоголовый амбал. Целый шкаф с арматурой. Страшный, с ничего не говорящим выражением лица. Мужик внимательно осматривает меня с ног до головы и похабно улыбается, подмигнув. «Чё, краля? Чё застыло? Нехер на пороге ошиваться! Бегом в зал! Сам хозяин прослушивание устраивает!» Огромная лапа хватает меня за плечо и толкает в сторону дверей. Вроде не сильно, но ускорение мне придает знатное. Я просто влетаю в пространство клуба. Огромное помещение разделено на зоны по цветовой гамме. Везде металл, хром и преобладание темных оттенков. Множество шестов по всему периметру и вышек, видно для танцовщиц «Гоу-Гоу». Сейчас клуб заполнен персоналом. Каждый занимается своим делом. Бармен за стойкой натирает бокалы, Уборщики чистят пол, парни с бейджами «Секьюрити» шныряют в разные стороны. «Так, еще одна!» Возникла передо мной женщина под сорок. Вызывающая одетая, с кричащим макияжем, она прошлась по мне оценивающим взглядом. Так смотрят на товар обычно, когда прицениваются. «Фига себе! Ты что так на прослушивание вырядилась? Решила сыграть на контрасте? Монашкой заделаться?» «Открываю рот и зависаю». «Не понимаю, о чем женщина говорит, но стоит бросить взгляд на столпившихся в отдалении девиц, все становится ясно». Короткие наряды с виднеющейся кромкой ажурных чулок и высоченные шпильки, блёстки, откровенные позы и в целом вызывающий вид. Яркие девушки, словно птички, все, как на подбор, очень похожи. Кажется, что из-под одного станка вылезли. Искусственно одинаковые». В подкорке что-то неприятно шевелится. Здесь мне не очень нравится, но женщина берет меня в оборот, не дает прийти в себя, шарит по моей фигуре своими густо подведенными глазами, что из-за обилия туши и сурьмы, кажется, сейчас вылезут из орбит. Приподнимает в удивлении бровь и причмокивает алыми губами. Проходится взглядом по моей фигуре, наметанным глазом, улыбается плотоятно. Ну что, под тряпками оверсайз! Как погляжу. Приличный инструмент. Имя, фамилия. Что танцуешь? пол поларт, пол-арт, экзотик-флоу. А? Ничего из перечисленного мне не знакомо. Я не танцовщица. Я пою. Сложно дается признание. Ведь я не занималась музыкой очень давно. Ни звука не издавала. Даже под нос не напевала веселые мотивчики, как когда-то. Время было тяжелым, не до песен. Захлопывает папку резко и вцепляется в меня взглядом. «Певица, значит», — хмыкает женщина. «Тогда давай в очередь. Ты сегодня у нас единственная петь будешь». Еще один хмык и многозначительный взгляд. «Все остальные по танцам. Давай, дуй к девочкам. Скоро мистер Кириан спустится. Я надеюсь, ты нормально петь-то умеешь? Не в заведение пришла». Сегодня владелец сети, личный персонал, свой клуб отбирает. «Считай, тебе повезло».